Глава 26. Ночь казалась такой короткой, и закончилась она так же неожиданно, как началась. В седьмом часу утра в квартире Камышевых неожиданно раздался телефонный звонок. Она вздрогнула. Это был характерный звонок ее мобильного телефона. Не нужно даже было гадать, кто мог позвонить столь ранним утром. Андрей недовольно проворчал что-то во сне. Он заснул только полчаса назад. Она взглянула на мальчика, который лежал рядом с ней. Всю ночь она невольно брала инициативу на себя. Он был скован, растерян, немножко комплексовал, пытаясь доказать ей, какой он супермен. Но она довольно быстро его успокоила, заставив забыть все комплексы. Марина провела рукой по его волосам. Телефон продолжал звонить. Она легко вскочила с постели, подошла к сумке, достала аппарат. «Слушаю», — сказала она напряженным голосом. «Марина Владимировна», — раздался знакомый голос Циннера, «Мне кажется, вам лучше вернуться домой, чтобы оттуда выехать на работу. Вы можете опоздать, вызвав ненужные подозрения». «Могли бы мне и не звонить», – раздраженно заметила Марина, отметив, однако, тактичность Циннера, который позвонил сам, не доверив сделать это кому-либо из сотрудников. Он не стал говорить, где именно она находится. Но очевидно, что это знал. Похоже, она обманула только себя». Ведь с самого начала было ясно, что Циннар все равно вычислит, где она окажется в последнюю ночь перед отъездом Андрея. «Я все поняла». Она почувствовала на себе мужской взгляд, оглянулась и увидела проснувшегося Андрея. Он смотрел на нее с таким восхищением. Ей почему-то стало стыдно. Она стянула со стула его рубашку, прикрываясь. «До свидания», – торопливо сказала Марина, вернув аппарат на место. Затем подошла к кровати, но не стала ложиться. Уселась рядом с Андреем. «Кто это звонил?» — спросил он. «Тебе было хорошо?» — спросила Марина. «Да», — улыбнулся Андрей. «Необыкновенно. Тогда ты должен дать мне слово, что сегодня уедешь. Ты меня понимаешь?» «Как это, уеду?» — не понял Андрей. Голос его дрогнул, словно он собирался расплакаться. «Уедешь!» — жестко повторила она. «Пойми, наконец, что так нужно. Обещай мне, что ты уедешь». «У тебя... у вас есть мужчина? Вы его боитесь?» – спросил Андрей. «Это он сейчас звонил?» «Скажите мне правду. Можешь говорить мне ты», – улыбнулась Марина. «Кажется, нам не стоит возвращаться к вы. Просто я прошу тебя уехать. И давай не будем обсуждать эту тему». «Я не уеду», – решительно сказал Андрей. «Верну билет и не улечу. В таком случае мы перестанем быть друзьями», – спокойно сказала она. «Пойми, так нужно». «Почему?» «Я не могу сейчас ничего тебе объяснить. Но обещаю, что все расскажу тебе, когда ты вернешься». «Договорились?» «Не знаю». «Я тебя очень прошу». Она встала, подошла к столу, где лежали ее вещи. «Отвернись». Он покорно отвернулся. Кажется, он действительно собирался вернуть билет и остаться в Москве. «Неужели я ошиблась?» С нарастающим ужасом подумала Марина. Если он останется в Москве, его немедленно уберут. Причем решение будет принято незамедлительно. И Андрея не спасет даже его отец-дипломат. Она быстро одевалась. Циннер прав. Нужно хотя бы до восьми часов утра оказаться дома. «Вы уходите?» – спросил он, когда она наконец оделась. «А мне казалось, что ты уже взрослый», – укоризненно сказала она, подходя к его постели. Он вылез из-под одеяла. «Красивый молодой человек». Добрый, мягкий, смелый, честный. Если бы они встретились двадцать лет назад. Но двадцать лет назад ему было лучше об этом не думать. Она улыбнулась. Все было хорошо. Ты вернешься в Москву, и мы еще встретимся. Только сегодня улетай, не заставляй меня пожалеть о своем внезапном поступке. Очень тебя прошу. Да, растерянно сказал он, я вас понимаю. Она поцеловала его в щеку он посмотрел на нее обиженными глазами. «Черт тебя побери!» пробормотала она и, схватив за шею, поцеловала его в губы. Поцелуй был долгим. «Договорились?» спросила она. Он вздохнул. «Можно я буду вам звонить?» спросил Андрей. «Можно», сказала она. «Но только домой. Я дам тебе мой домашний телефон». Она уже опаздывала. Он снова потянулся к ней, словно собираясь задержать. «Нет, я уже опаздываю» решительно сказала Марина, написав номер своего домашнего телефона. Даже в этот момент она обязана была помнить, что домашний телефон ее новой квартиры отличается от домашнего телефона дома, где она прожила последние несколько лет. Именно поэтому она написала новый телефон и, положив бумажку на столик, быстро пошла к двери. Он успел натянуть джинсы и выбежать следом. «Ты хороший человек», — сказала она на прощание. «И вы, и ты» пробормотал он. «Мы обязательно еще увидимся», убежденно сказала она и ушла, не оглядываясь. Через полчаса Марина была уже дома. Она не сомневалась, что проверка будет продолжена. Она поняла, что следовавшая за ней машина была послана либо Кудлиным, либо Фомичевым. На работе весь день ее никто не беспокоил, если не считать визита кадровиков, которые готовили списки сотрудников на премиальный. Вечером она также обнаружила наблюдение довольно спокойно отреагировав на эскорт. Уже оставив автомобиль на стоянке, она прошла к своему дому, ожидая и боясь встретить Андрея. Но во дворе никого не было. Она поднялась в квартиру, открыла дверь, вошла и увидела Циннера. Он читал Хемингуэя на английском. «Вы встречаете меня как верный муж», пошутила она. «Может быть, вам переехать ко мне? Выдавать себя за моего любовника?» и даже оставлять здесь свои домашние тапочки. «Не нужно шутить», — строго сказал Циннер. «Вы провели ночь в квартире Камышева. Это вопрос или утверждение? А как бы вы хотели? Чтобы это был вопрос. Но вы ведь все знаете. Что с ним? Он улетел? Он хотел остаться», — вздохнул Циннер. «Хорошо, что у нас был запасной вариант. Мы организовали звонок его отца, и Андрей не стал сдавать билет, хотя очень хотел». В общем, он улетел. — Спасибо. — Это вам спасибо. Догадываюсь, что вы тоже убеждали его сделать нечто подобное. Теперь давайте по делу. Мне кажется, что пока ничего страшного не произошло. Вчера Рожковский заходил к адмиралу и расспрашивал про вас. — О, Господи! — прошептала она, усаживаясь рядом с гостем на диван. — Надеюсь, ничего неприятного не произошло? Адмирал подтвердил, что вы дочь его друга. Слава Богу! Что еще? Один из сотрудников Фомичева приехал в МИД, чтобы расспросить про вашего отца. Мы проследили все его встречи. Ему подтвердили, что ваш отец действительно был дипломатом. Правда, в одном из кабинетов слишком болтливый сотрудник протокола вспомнил, что дочь Владимира Чернышева попала на какую-то секретную работу. Ничего страшного, но все равно неприятно. В конце концов, по вашей легенде, вы работали в закрытых научных учреждениях. Больше ничего? Кудлин поехал к Елизавете Алексеевне и попросил вашу старую фотографию, где вы фотографировались рядом с ней за день до защиты. Они, видимо, проверяют, не подставили ли им другого человека. Думаю, это хороший знак. Значит, в настоящую Чернышовой они уже не сомневаются. В общем, мы думаем, что завтра они выскажутся более определенно. Через два дня Рожковский улетает, и, очевидно, он торопится с вашей проверкой. «Думаете, что меня возьмут на работу до отъезда?» «Убежден», — сказал Циннар, поднимаясь с дивана. «Завтра решающий день. Постарайтесь отоспаться сегодня и выглядеть свежее. У вас уставший вид». «Могли бы и промолчать», — заметила Марина. «Впрочем, галантности вам всегда не хватало». «Мне не за это платят деньги», — напомнил Циннар, подходя к дверям. «Я должен сделать все, чтобы обеспечить вашу безопасность». «Кстати, насчет безопасности». «У вас нет новых данных по поводу нападения на дочь Рожковского? Вы уже установили, кто был заинтересован в нападении?» «Пока нет. Но, насколько я знаю, в МВД работает целая группа, пытающаяся это выяснить. Кстати, Рожковский собирается взять с собой и дочь. Для этого он заказал специальный самолет. До свидания». Циннер вышел, а Марина еще долго сидела на диване, вспоминая перипетии последних суток. Когда на следующее утро она вновь обнаружила наблюдателей, ее уже не удивило, что сопровождавшие ее автомобиль сотрудники Фомичева даже не собираются маскировать свои действия. Она досидела и этот день до конца. Даже участвовала в совещании, который проводил заместитель директора института. Тот самый, услугами которого воспользовался Кудлин. Усиленно потеющий, лосоватый мужчина лет под пятьдесят с вечно расстегнутой верхней пиджака и выпирающим животиком смотрел на нее с каким-то особенным уважением, словно знал, на какую работу она переходит. Совещание закончилось в пятом часу дня, а когда она вышла во двор, то обнаружила, что у ее машины уже стоят два молодых человека с незапоминающимися лицами в серых одинаковых костюмчиках. Очевидно, у Фомичева «Не было недостатков в бывших сотрудниках органов МВД и КГБ». «Вас ждут», — сказал один из близнецов. «Леонид Дмитриевич просил передать, чтобы вы поехали с нами». «Я вас не знаю», — строго возразила она. «Поэтому давайте сначала позвоним Кудлину, а потом я соглашусь ехать с вами». Один из незнакомцев кивнул, доставая мобильный телефон. «Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Мы стоим около института, но Чернышова не хочет с нами ехать». Она просила сначала перезвонить к вам. «Дайте ей аппарат», – потребовал Кудлин. И когда Марина взяла телефон, он пошутил. «Вы всегда такая недоверчивая». «А как мне нужно было поступить?» – спросила Марина. «Два незнакомца стоят около моей машины и просят поехать с ними. Вы бы не стали звонить, чтобы перепроверить?» «Обязательно. Вы все сделали правильно. А сейчас не беспокойтесь ни о чем. Доверьтесь этим ребятам». «Дайте им ключи от своей машины и приезжайте ко мне. Я буду вас ждать». Ее отвезли к центральному зданию банка, где она уже была однажды. Пройдя через рамки металлоискателя на первом этаже, она прошла в кабину лифта. Поднялась на четвертый этаж, где находился кабинет Кудлина. В приемной ее уже ждала секретарь, которая любезно пропустила ее в кабинет Леонида Дмитриевича. «Здравствуйте, Марина Владимировна!» Он поднялся и протянул ей руку. «Присаживайтесь» и показал ей на место на диване рядом с собой. Разговор, как она поняла, будет носить неофициальный характер. Секретарь принесла две чашки кофе и удалилась. «Мы почти закончили проверку», — сообщил Кудлин. «Кажется, вы тот самый человек, который нам нужен. Вернее, тот самый. С завтрашнего дня, Марина Владимировна, вы работаете у нас. Ваше руководство будет проинформировано. А заявление можно отправить и по факсу». «Я думаю, что у вас в кабинете не так много личных вещей, чтобы потребовались долгие сборы. Вы уже все решили за меня, так толком ничего и не объяснив», — сказала Марина. «Если вы дадите нам свое согласие, то уже завтра мы ждем вас в центральном офисе для встречи с Валентином Давидовичем. А уже послезавтра вы вместе улетите в Лондон. Дело в том, что дочь Рожковского попала в аварию». Она еще в больнице. И Валентин Давидович заказал для нее специальный самолет. Он везет ее в Лондон на консультацию. У вас есть зарубежный паспорт? Есть. Но у меня нет английской визы. Это не проблема. Передайте завтра утром свой паспорт и две фотографии моему секретарю. Анкету можете получить у нее сейчас. Заполните, желательно по-английски. Да, вот еще что. В анкетах на получение английской визы есть несколько хамских вопросов типа того в каких отношениях вы с человеком с которым едете или кто оплачивает ваши билеты Заодно там просят указать размер годового дохода. Ни в коем случае не указывайте свой реальный доход за год получается около двух с половиной тысяч долларов. это несерьезно напишите что ваш доход за год ну скажем тысяч сорок или пятьдесят а если они проверят, не проверит. Они знают, что мы гарантируем и вашу финансовую независимость, и ваше обязательное возвращение из Англии. Кстати, насчет зарплаты. Я не обманывал вас, когда говорил, что личный секретарь получает 10 тысяч долларов. Ну, конечно, не сразу. На такую зарплату вы еще должны выйти. Для начала ваш оклад будет 3 тысячи долларов. Но чтобы вы не расстраивались сразу, скажу, что вам выдадут золотую карточку виза, с лимитом в 20 или 25 тысяч долларов. Эти деньги вы можете тратить, как вам угодно. Это наш кредит или аванс в часть будущих зарплат. Я не люблю брать в долг, призналась она. А мы не любим давать в долг, парировал Кудлин. Здесь банк, а не благотворительное учреждение. Наш банк – один из пяти самых крупных банков России. И мы обязаны следить, как одеваются наши сотрудники, как они питаются, где живут. Это сказывается на имидже нашего учреждения. По данным журнала Forbes, Валентин Давидович Рожковский входит в число 200 самых богатых людей планеты. Это накладывает особую ответственность и на нас. «Буду одеваться только в бутиках», – улыбнулась Марина. «Обязательно», – подтвердил он, – «и начните прямо завтра. Мы вызовем эксперта по дизайну одежды» искусствоведа-модельера, которые могут вам подсказать, что будут носить в этом сезоне. Учтите, что Валентин Давидович часто появляется и в высшем обществе Западной Европы, где принято уделять этикету и одежде особое внимание. «Мне кажется, что моя должность будет гораздо ответственнее того, что я себе представляла», пробормотала Марина. «Безусловно, и это очень интересная работа, хотя и сложная. Впрочем, окончательно вопрос о вашей работе решает сам Рожковский. Если по каким-либо причинам вы ему не подойдете, мы возьмем вас в нашу пресс-службу с тем же окладом. Нам нужен штатный психолог. Так значит, пока ничего не ясно? Нет, практически все ясно. Но существуют всякие «но». Учтите, что дисциплина у нас почти военная. Приказы руководства не обсуждаются. Они выполняются беспрекословно. Предупреждений и выговоров у нас не бывает. Провинившегося работника мы либо учим, пытаясь понять, почему он нарушил наши правила, либо сразу увольняем. Никаких вариантов. Строго. Вот именно. Мы считаем, что только таким образом можем сделать наш банк образцовым не только в России, но и в мире. Вы знаете, сколько гадостей о нас распускают конкуренты? Говорят, что мы куплены мафией, что мы отмываем бандитские деньги. Но все это ложь, вранье. Мы занимаемся только легальными деньгами. Все наши операции находятся под полным контролем государства. Но если даже, я предполагаю, самую невероятную ситуацию, вы вдруг узнаете нечто невероятное в силу своих должностных обязанностей, вы и тогда не должны никому и ничего рассказывать. Кроме самого Валентина Давидовича. В банке есть только два человека, которым вы можете сообщать любую, даже самую секретную информацию. Это генерал Фомичев, руководитель нашей службы безопасности, и я. Даже первый вице-президент для вас будет абсолютно чужой человек. Честно говоря, мы идем с вами на колоссальный риск. Я чувствую, что должна встать и отрапортовать. Служу Советскому Союзу, засмеялась Марина. Ваш кофе остыл, напомнил Кудлин. «Хорошо, что у вас есть чувство юмора. Помогает в трудных ситуациях. Итак, мы ждем вас завтра утром. Что еще я должна принести, кроме зарубежного паспорта и двух фотографий? Вы разве не хотите мою трудовую книжку или справку с места работы?» «Нет», — засмеялся Кудлин, — «такие формальности нам ни к чему».